переместился из одной стопки в другую. Мэр Индбур аккуратно, как школьник, сложил руки перед собой, неспешно оглядел стол в поисках нарушений образцового порядка размещения письменных принадлежностей. Наконец, он проговорил, уточняя. Капитан Хэн Притчер из службы информации. Капитан Притчер, повинуясь строгим канонам этикета, преклонил колено и склонил голову.